Глава пятая. Пахнет чем-то резким, похоже на шатырем. Вонь забивается в нос и выжигает до дотла рецепторы. С моих губ срывается протестующий стон. Еще не вернувшись в сознание до конца, я медленно поднимаю непослушную руку и прикрываю лицо ладошкой. «Тая, ты меня слышишь?» Голова раскалывается, и да, я слышу. А вот соглашаться с этим слух не хочу. Наоборот, мне ужасно хочется притвориться, что все еще нахожусь в забытье. Но ведь мои наставники так просто не отступят. Того и гляди, опять возьмутся за нашатырь. Да, сейчас. Я сейчас встану. Да лежи уж, встанет она. Это Влад или Савва. Мне так хреново, что я не могу разобрать. Надо вызвать скорую. Не надо, я в порядке. Да? А это что? Руку которой я все еще прикрываюсь, обхватываю чьи-то пальцы. «А откуда эти синяки? Что вообще случилось? Тебя били? Кто? Почему ты мне не позвонила?» «Не кричите, пожалуйста. Плохо». На самом деле никто и не кричит, но почему-то складывается впечатление, что слова, срывающиеся с губ моего наставника, заполняют собой все пространство и давят, давят, сжимая все сильнее виски. В ответ на мою просьбу я слышу поток отборной, но едва слышной ругани. Это было бы смешно, если бы не было так грустно. А следом будто издалека. Скорая. У нас тут девушке плохо. Потеряла сознание. Записывайте адрес. Так, я понимаю, тебе нехорошо, но нужно объяснить, где болит. Слышишь, девочка? Девочка, сколько в этом слове забытой нежности. Голова болит, я ударилась. Ударилась, значит. В голосе, который я никак не могу идентифицировать, звучит явное недоверие. И как будто бы злость. Ну, ударили, какая разница! Шепчу я, не желая ее подпитывать. Какая разница? Непонятно, кому принадлежащий голос становится совсем неподъемным. И снова, то проваливаясь в черноту, то вновь из нее выныривая, я слышу обрывочное. Остановись, какого черта ты? Остановись, кто? Какого черта что, ничего не понимаю. Я что скажу? Встреча переносится, потому что у меня заболела уборщица, ты в своем уме. Ах, вот как, значит, Савва. Ну, его замечание можно понять, не такая уж я ценность в их мире. Зато Влад молодец. Еще не потерял человеческого облика. Влад. Не открывая глаз, накрываю его ладонь своей, трусь об нее щекой. Я не в себе, мне можно. «Больная, а все туда же», — тут же комментирует мой порыв Савва. «Заткнись», — проносится в моей голове. «Заткнись», — озвучивает мои слова Влад. Я улыбаюсь в его ладонь, несмотря на то, что любое подобное усилие до да нельзя обостряет боль. Мы с ним как будто два заговорщика. Мы с ним. Мечты, мечты. Но я не в себе, да. Мне можно. А потом приезжает скорая и после короткого осмотра меня забирают в стационар. «Провожающие будут?» «Да, я поеду». «Не дури, Асеев уже подъехал». «Ну так проведи встречу сам, ты же взрослый и умный дядя». Это последнее, что я слышу перед тем, как опять проваливаюсь в вязкое, как болото, забытье. Все, что происходит потом, я помню смутно, зато на утро мне становится лучше. Боль, хоть и не исчезает бесследно, отодвигается на второй план, спасибо лекарствам. Я осторожно потягиваюсь, открываю глаза и, напрочь забыв о всякой осторожности, резко сажусь на кровати. Естественно, меня тут же начинает мутить. Проходит не один десяток секунд, прежде чем я вновь могу пошевелиться, не рискуя выблевать кишки, осматриваюсь. Нет, конечно, больничную палату ни с чем не спутаешь, но, во-первых, я в ней одна — а во-вторых, здесь весьма симпатично. Влад расстарался, но почему? Неужели есть чувство вины? Не знаю. Но от этих мыслей у меня кружится голова. Обещаю себе об этом подумать, когда станет немного полегче. Спускаю ноги с кровати и шагаю к двери, за которой, как я подозреваю, располагается ванная комната. Из зеркала на меня смотрит настоящее пугало. «О, «Ужас», — комментирую я. Уж не знаю, чем руководствовался Галич, мне помогая, но точно не мужским интересом. Настроение портится. У меня нет ни одной связной мысли о том, что делать дальше. По-хорошему, не мешало бы вспомнить о гордости, оплатить обследование из накопленных средств и потребовать выписку. Потому как я вовсе не уверена, что могу позволить себе лечение в этой клинике. Ух ты ж черт, двери. Мне сегодня должны были поменять двери. И ведь наверняка уже звонили ремонтники. Вот только где мой телефон? Я закрываю кран, вываливаюсь из ванны и едва не врезаюсь в широкую грудь Саввы. Ой. Осторожно. Ты долго не выходила, вот я и подумал, что... Он замолкает, не договорив, проходится по мне своим странным, абсолютно нечитаемым взглядом и отходит в сторону. Наверное, это очередной бред. Но мне кажется, что на секунду его взгляд задержался на моей груди. Глупости. Там и груди как таковой нет. И вообще, с чего бы ему на меня пялиться, когда в его распоряжении полно женщин, которым я и в подметке не гожусь. Будто, надеясь тому подтверждение, мой взгляд соскальзывает вниз, вслед за взглядом комиссарова. Я еще в ванной заметила, что на мне сорочка с чужого плеча, из тонкого белого ситца в мелкий голубой цветочек. Миленькая, но большая мне по размеру. Если бы не пятна воды, которые попали на ткань, пока я умывалась, она бы выглядела весьма целомудренно, а так. Ох. Что, больно? Ляг. Чего ты вообще вскочила? Не больно, скорее ужасно неловко от того, что он имел возможность лицезреть мои торчащие соски. Судорожно осматриваюсь. В палате имеется даже шкаф, вот к нему я и направляюсь. Надеюсь обнаружить там свое барахло. «Тая, что ты делаешь?» «Пытаюсь найти свои вещи. Мне нужен телефон». «Зачем? Да ляг ты», — повторяет, видя, что я не тороплюсь с ответом. «Надоел. Сядь, ляг. Но ведь правда, как собаки». А тут еще почему-то вспомнилось, как он отговаривал Влада ехать со мной в больницу. «Я не могу себе позволить лечиться в подобном месте. К тому же мне ощутимо лучше». «Вернись в постель, или я верну тебя туда силой». «Вы не понимаете, у меня куча дел». «Это каких же?» «В моей квартире сегодня должны заменить дверь». «Вы не в курсе, мой рюкзак не забирали?» «За дверь не переживай, об этом уже позаботились». «Влад?» «Выдыхаю я, прежде чем успеваю обдумать то, что ляпнуло». «Какого чёрта я вообще решила, что ему есть дело до моих проблем?» «Господи, мы с ним виделись один раз». «Ну ладно, два раза». «В смысле, он же мой наставник на бумаге?» Лепичу смущенно, чувство, что явно переоценила собственные силы. Головная боль усиливается с каждой секундой. И, может быть, мне действительно не стоило торопиться с выпиской. Да только раз уж я о ней заговорила, не идти же мне на попятный. «Ага, наставник», — сощуривается Сава и кивком головы указывает в сторону кровати. «Я жду». Мне домой надо. Тебя нужно наблюдать. Хотя бы еще один день. Если завтра все будет в порядке, выпишешься. Но работа. Не волк, а в лес не убежит. А по поводу двери не беспокойся. Там все в лучшем виде сделали. Ну как вы вообще узнали? Ну, про дверь. Так ведь у меня твой рюкзак остался, а в нем телефон. Ясно. Извините, что причинила вам столько хлопот. «Вам вовсе не обязательно было мне помогать, я бы сама справилась». «Вижу я, как ты справилась. Ладно, проехали». «У меня сегодня еще полно дел, заеду за тобой завтра». «Не нужно, я могу вызвать такси. Вы только рюкзак с телефоном оставьте». «Сказал же, отвезу». Такая настойчивость мне непонятна. Он за две недели ни разу не проявил ко мне интереса. Не спросил, как я и чем живу. Да и потом, когда мне стало плохо, ясно дал понять, что я ему в тягость. Так какого черта теперь он делает вид, будто это не так? Неужели вдруг совесть проснулась? И можно ли вообще в данном случае говорить о совести? И как-то его осуждать? Ведь все мы люди, и у каждого из нас свои проблемы. Послушайте, я же понимаю, что у вас полно дел. А я не без рук и смогу о себе позаботиться, правда? Все нормально. Савва смотрит на меня, не мигая, и его взгляд, как всегда, бесстрастен. Но те самые вибрации в воздухе отчетливо дают мне понять. Он раздражён и зол. «Я заеду завтра. Дождись». Отрезает комиссаров и, крутанувшись на пятках, шагает к двери. «А Владислав Сергеевич?» Сава резко останавливается. Оборачивается ко мне в полоборота, так что становится виден его хищный профиль. Он в заграничной командировке. «Понятно. Действительно понятно, почему ко мне приехал Сава, а не тот, кто настоял на моей госпитализации. Интересно, Влад думает обо мне? Хоть иногда?» «Ага», — думает. «Откуда ты взялась на нашу голову?» — шепчу, поудобнее устраиваясь на подушке. «Ну, ничего. Главное, чтобы он в принципе обо мне не забыл. А там, глядишь, у меня отрастут волосы, и я смогу ему хоть немного понравиться». О том, что будет дальше, я не задумываюсь. Возможно, потому что это дальше, в самом деле, так далеко. К утру следующего дня я понимаю, что Сава все же был прав. Еще один день в больнице действительно пошел мне на пользу. Конечно, я еще чувствую слабость и головную боль, но они не идут ни в какое сравнение с тем, что я испытывала вначале. К тому же меня наблюдали хорошие врачи, а это как ни крути исключает вероятность развития осложнений, которые вполне могли бы возникнуть, если бы я занималась самолечением. Так что, когда за мной приезжает Савва, я искренне его благодарю». «Пустяки», — отмахивается тот. «Нет, вы же вполне могли пройти мимо, но не прошли. Я это ценю». «Ты валялась без сознания в моем ресторане». «Вряд ли бы я смог пройти мимо, даже если бы захотел». Скидываю ресницы и гляжу на его бесстрастную физиономию в раздумьях. Уж не решил ли он пошутить. Впрочем, времени на раздумья нет. Как всегда, занятой Сава начинает меня поторапливать. Я плетусь за ним по красивым коридорам клиники. У вертушки он подхватывает меня под руку. Там страшный гололед. Держись. Спасибо. Ноги впрямь разъезжаются. Теперь уж я сама обхватываю его предплечья для надежности сразу двумя руками. Он большой, да, но вовсе не из-за лишнего веса. Под моими пальцами каменно твердые, забитые в зале мышцы. Но кто бы мог подумать? Почему-то это совсем не вяжется с тем портретом, что я нарисовала в своей голове в нашу самую первую встречу. Как-то он мне виделся ничем не примечательным мужчиной средних лет. Из тех, что бреют голову, потому что рано облысели. Но теперь я понимаю, что, возможно, это его фирменный стиль, а вовсе не вынужденная мера. Я что, грязный? Нет. Ты так на меня смотришь. Решаю, почему вы лысый. Выпаливаю на одном дыхании. В обычных бесстрастных глазах мелькает смех. И это неожиданно тоже. Давай так. Я отвечу на этот вопрос, если ты ответишь на мой. Учитывая то, что я успела сто раз пожалеть о том, что вообще это брякнуло, Неуверенно пожимаю плечами. Саву указывает на огромный кадиллак-эскалада, который занимает едва ли не два парковочных места сразу. В отличие от Влада, он водит сам. Я усаживаюсь на пассажирское сиденье. Комиссаров велит пристегнуться. С непривычки мне приходится повозиться даже с этим, не требующим особых навыков действием. Так вот, вопрос. Возвращает нас к беседе Савва, когда я уже, признаться, поверила в то, что он забыл о нашей беседе. Он тоже касается прически. «Неудачный эксперимент», — бормочу я. Я так и подумал. И все таки он смеется. Ну точно. Хотя внешне это никак не проявляется. Теперь ваша очередь. Я лысый, потому что бреюсь раз в два дня. Да он просто капитан очевидности, я фыркаю. Он же, ничуть не изменившись в лице, уверенно ведет машину. Остаток пути проходит в молчании. Я молчу, потому что боюсь сморозить очередную глупость. Почему молчит он, не знаю. Да и не до этого мне совсем. Чем ближе к дому, тем сильнее мой страх. Если честно, в больнице меня посещали мысли о том, чтобы съехать. Но по деньгам я не потяну съем квартиры. А значит, не о чем и мечтать. В тесном дворике мы едва находим достаточно места, чтобы припарковать с Саввы. С помощью его руки я выбираюсь наружу. Но на этот раз во дворе в кои-то веки пусто. Но в подъезде опять дым кромыслом. В мусоропроводе грохочет бутылки, я вздрагиваю. Обхватываю себя за предплечья ладонями и замираю у новенькой двери. Спасибо. Я забыла сказать вам спасибо. Так Владу же. В голосе Савы слышатся странные нотки, которые я, погруженная в страх, пропускаю мимо ушей. «Мне так не хочется возвращаться в эту квартиру, что могу думать лишь об этом», — растерянно бормочу. «Ну да, ключи у вас». Комиссаров отодвигает меня в сторону и сам открывает дверь. Прежде чем войти внутрь, я зажмуриваюсь. Но даже на обратной стороне век прокручиваются картинки того, что здесь со мной произошло совсем недавно. Я чувствую, как внутри меня зарождается паника, как она, становясь все сильнее и сильнее, накрывает меня с головой и утаскивает в пучину, из которой меня выдергивает тихий голос. Так, понятно. Ну-ка пойдем.